Сцена четвертая. Вдруг обнаруживается, что у Сидорова неизвестные марсиане стянули скафандр. «Вот железокислород», — думает Сидоров, отправляясь почти в чем мать родила, в рубашке в местное ателье. «Нету тут жизни. Какая же это жизнь, ежели эти дураки не понимают, что скафандр продать нельзя, он одноразовый. Так и доложу». В ателье он начинает примеривать новый скафандр, сшитый по марсианской моде задом наперед. Мастер, похожий по большому счету на разумного таракана с лицом кавказской национальности, бегает вокруг него с медным тазом вместо зеркала. В зеркале этом отражается все, кроме Сидорова и скафандра. «А тут у вас что?» Невнятно спрашивает Сидоров, застряв головой в рукаве. «А тут, э-э, дырка узковата!» Находчиво отвечает мастер. Снять приросший к коже скафандр оказывается невозможным. Так Сидоров и выходит, перекошенный на улицу, мечтая убить режиссера фильма. Рядом вдруг появляется из ничего... Выходят из еще более отдаленного будущего, чем то, откуда сам Сидоров. Они знакомятся. Сидоров поражен. Это его праправнук. «Но у меня нет детей», — говорит он сильно волнительным голосом. «Нету, так будут», — загадочно улыбается праправнук. «Интересно, от кого?» — размышляет в конец озадаченный Сидоров от Кати или от Фроси, или, не дай бог, от Люси. Последняя мысль пугает его до заикания. Люся была дочерью шефа и походила на него, как две капли воды. «Что тебе здесь надо?» — грубо спрашивает он у праправнука по имени Гриша. «Денег», — застеснялся Гриша. «Рубля хватит?» «Лучше помельче, баксами». «Марсиане живут бедно, где им разменять рубль?» К беседующим родственникам подходит небритый абориген на трех головах и жестами пытается доказать, что он тоже проправнук Сидорова. Самозванец с позором вышвыривается в канализационное отверстие пространства.